Рассказ Период первый Потеря Алмаза 1848 год Происшествия, повествуемые Габриэлем Беттереджем, дворецким леди Юлии Верендер Часть первая В первой части Робинзона Круза на странице 129 вы найдете следующее изречение Теперь только, хотя слишком поздно, увидал я, как безрассудно предпринимать какое-либо дело, не высчитав наперед его издержек и не соразмерив с нами первоначально сил своих. Недалее, как вчера, открыл я своего Робинзона Крузо на этой самой странице. А сегодня, утром, 21 мая 1850 года, пришел ко мне племянник Миледи, мистер Франклин Блэк, и повел со мною такую речь. «Беттередж», — сказал мистер Франклин. «Я был сейчас у нашего адвоката по поводу некоторых фамильных дел. Между прочим, мы разговорились о похищении индийского алмаза из дома тетки моей в Йоркшире два года тому назад. Адвокат думает, и я совершенно с ним согласен, что в интересах истины необходимо изложить всю эту историю в письменном рассказе, и чем скорее тем лучше. Не подозревая его намерений и полагая, что в обеспечении мира и спокойствия всегда благоразумнее держаться советов адвоката, я отвечал ему, что и сам разделяю его мнение. «Вам известно, — продолжил мистер Франклин, — что пропажа набросила тень на многих невинных лиц, поэтому нетрудно предвидеть, что и впоследствии память их подвергнется незаслуженным нареканиям за недостатком письменно изложенных фактов, могущих восстановить истину. Нечего и говорить, что эта странная фамильная история должна быть непременно описана, и я уверен, Беттередж, что мы с адвокатом придумали наилучший способ изложить ее. Очень могло быть, что так, только я никак не мог уразуметь». Какое отношение имело все это ко мне? Нам необходимо рассказать известные события, продолжил мистер Франклин, и между вами найдутся люди, которые, сами принимая участие в этих происшествиях, способны описать их в качестве очевидцев. Это подало нашему адвокату мысль, что мы все должны поочередно писать историю лунного камня, насколько допустить это ваше личное знакомство с делом, но не более. Мы начнем с того, что расскажем, каким путем камень впервые достался моему дяде Герн Каслю во время службы его в Индии 50 лет тому назад. Этот пролог я уже отыскал между старыми фамильными бумагами в форме рукописи, передающие все необходимые подробности со слов очевидца. Затем последует рассказ о том, как попал этот камень в дом тетки моей в Йоркшир два года тому назад и как менее нежели через двенадцать часов после того он был неизвестно, кем похищен. Никто не знает лучше вас, Беттерадж, что происходило тогда в этом доме. Берите же перо в руки и начинайте. Таким-то образом мне было объяснено то личное участие, которое я должен был принять в деле об алмазе. Если вас интересует знать, какой образ действий избрал я в данном случае, то позвольте доложить вам, что я поступил так, как, вероятно, поступили бы и вы на моем месте. Я скромно объявил себя неспособным к возлагаемой на меня обязанности, внутренно сознавая в то же время, что уменья у меня хватило бы, если бы только я решился дать волю моим талантам. Мистер Франклин, вероятно, прочитал эту мысль на лице моем. Он не поверил моей скромности и настаивал на том, чтобы я воспользовался случаем приложить свои таланты к делу. Вот уже два часа, как мистер Франклин меня оставил. Не успел он повернуть ко мне спину, как я подошел к своему бюро, чтобы начать свой рассказ. А между тем, несмотря на свои таланты, я до сих пор сижу здесь беспомощной, не зная, как приступить к делу, и размышляю вместе с Робинзоном Круза, смотри выше, что безрассудно браться за какое-либо предприятие, не высчитав наперед его издержек и не соразмерив с ними первоначально сил своих». Вспомните, что я случайно открыл книгу на этом самом месте накануне своего опрометчивого решения. И позвольте спросить вас, неужто это было не пророчество? Я не суеверен, перечитал в свое время кучу книг и могу назвать себя в некотором роде ученым. Несмотря на свои семьдесят лет, я имею еще свежую память и бодрые ноги. Не принимайте же слов моих за мнение невежды, если я скажу вам, что никогда еще не было, да и не будет книги, подобной Робинзону Крузо. Я обращался к ней в продолжение многих лет, обыкновенно покуривая свою трубочку, и Робинзон всегда был мне истинным другом во всех трудностях этой земной жизни. Когда я не в духе, открываю Робинзона Круза. Нужен ли мне совет, беру Робинзона Круза. Надоест ли, бывала, жена? Случится ли и в настоящее время хлебнуть лишнее? Опять за Робинзона Круза. Шесть новых экземпляров этой книги истрепались в моих руках. А на медни Мелиде в день рождения подарила мне седьмой. Я на радостях куликнул было немножко, но Робинзон Круза скорехонько отрезвил меня. Цена ему четыре шиллинга и шесть пенсов в голубом переплете и с придачей картинки. А ведь об алмазе-то никак я еще не сказал ни слова, а? Все брожу, да ищу, а где и чего, сам не знаю. Нет, уж видно, придется взять новый лист бумаги и, с вашего позволения, читатель, начать с изного».